«Книги Барака Обамы. Мечты моего отца. История о России и наследовании. 1995 год. Мы перемены, к которым стремимся. Речи Барака Обамы. 2017 год. Под редакцией Юджина Джозефа Диона-младшего и Джой н Рид. Со времен Линкольна не было президента, который бы так мощно использовал красноречие, чтобы вдохновлять, убеждать, формировать взгляды. В знаковых речах Обама, глядя через призму истории, вычленяет значимость того или иного события, напоминая нам об идеалах свободы, справедливости и равенства, на которых была основана Америка. Ведь эта страна вот уже почти два с половиной века пытается выполнить обещания, данные в Декларации независимости. У Обамы, как у Линкольна и Мартина Лютера Кинга-младшего, широкий взгляд на историю. Америку он видит как нескончаемую работу, как страну, израненную первородным грехом рабства, но способную преодолеть прошлое упорным трудом и самоотверженностью. И в выступлениях напоминает нам, как далеко продвинулась Америка со времен рабства и расового разделения, но как много еще предстоит пройти, чтобы создать более совершенный союз. В речи, посвященной 50-й годовщине массового движения за избирательные права чернокожих американцев, президент Обама заявил, что марши протеста, проводимые этим движением, не музейная экспозиция и не каменный памятник, которым можно любоваться издалека, Скорее, это первый шаг в нашем долгом пути к свободе, выражение веры в то, что Америка еще не сформировалась до конца, что нам хватит сил для самокритики, что каждое последующее поколение может взглянуть на наши промахи и осознать, мы в состоянии переделать страну так, чтобы она соответствовала нашим высшим идеалам. Этот оптимистичный взгляд – Уходят корнями в писание и обещание искупления, а также в земную веру в способность людей постоянно работать над собой. Пытливый разум и ораторский дар, которые оживляли речи обамы президента проявили себя гораздо раньше, в мемуарах «Мечты моего отца» «Dreams from my father, a story of race and inheritance», написанных в 33 года. Эти воспоминания настолько трогательные и читаются так легко, что кажется, будто молодой автор выбрал себе в призвание литературу, а не политику или юриспруденцию. Книга свидетельствует о врожденном таланте рассказчика, пластичном писательском стиле и том необычном сочетании эмпатии и отстраненности, которым обладают одаренные романисты и поэты. Это сочетание подразумевает взгляд со стороны на подробности эмоциональных переживаний, склонность к медитативным размышлениям и способность передавать и озвучивать впечатления людей, с которыми автор встречался во время странствования юности и в годы работы общественным организатором в Чикаго. В книге рассказывается о взрослении молодого человека и его попытках примириться со сложностями расовой идентичности. Ведь отец автора из Кении, он оставил семью, когда Обама был малышом, а мать родом из Канзаса. Это история о стремлении узнать свои корни, где автор проявляет себя и как телемах в поисках отца, и как одиссей в поисках дома. Мальчик провел много лет с бабушкой и дедушкой по материнской линии на Гавайях, часто сталкиваясь с принципиальными вопросами веры и собственной принадлежности. Барак беседовал с друзьями о расовой идентичности и читал книги Болдуина, Элисона, Райта, Дебуа, Малькольма Икса в попытке воспитать в себе чернокожего американца. В предисловии к переизданным в 2004 году мемуарам «Мечты моего отца» Обама выразил надежду, что его личная история поможет в чем-то описать расовый раскол, характерный для жизни американцев, а также изменчивое положение расовой идентичности, скачки во времени, смешение культур, свойственное современной жизни. Как он отметил в программном выступлении на Национальном съезде Демократической партии в 2004 в речи, которая впервые привлекла к нему внимание всей страны, ни в какой другой стране на Земле Моя история даже не была бы возможна.